общественную, купленную на профсоюзные деньги, сушку, и, дожидаясь, пока чашка наполнится кипятком, развалился в кресле. — Ну, теперь, девоньки, подходите ко мне поближе. Скажу я вам главную новость, а то мне на вас, на корню засыхающих, смотреть уже противно и обидно. — Чем же мы вам так противно, Виктор Петрович? — ехидно спросила из своего угла любимая Ленина подруга, англичанка Вера Мухина, по мужу Шнайдер. Цыцверка, не о тебе речь. Ты у нас баба замужняя, и разговоры наши тебе слушать не положено. Верка захохотала и еще ближе придвинулась к Лене и неразлучным 2Л2. Сообщил мне тут один конфиденциальный источник, пожелавший остаться неизвестным, что он заговорщицки прошептал физрук, а многозначительный взгляд в небо подтвердил, кого он имел в виду. В законном разводе. Детей не имеет. Так что ловите, как говорится, шанс удачи за хвост. Да побыстрее! Щепнув девчонок за бок, отчего они отчаянно взвизгнули и покраснели. Веселый физрук скосил глаза в сторону дивана и предупреждающе погрозил учительницам пальцем. Смотрите, больница к конторе ближе, чем школа, а передят вас врачихи, а то и сама Зинаида приберет его к рукам. Она, баба, ушлая. «Да он, небось, уже старый!» — Лариса скривила губы. «Ничего себе старый!» — едва не вскочила с красного дивана Фаина Сергеевна. Химичка хоть и далеко сидела, но события контролировала, а уши привычно держала топориком. На вид ему не больше тридцати пяти, а может и того меньше. Сегодня он нас с мужем до школы на своей машине подвез и, представьте, сделал мне комплимент». Фаина торжествующе оглядела учительскую. Наконец-то она добилась своего. Слушали ее все без исключения. Даже секретарша перестала печатать и сделала вид, что занята перекладыванием бумаг с левой стороны стола на правую. С удовлетворением отметив, что и очумевшие от дурной писанина студенты подняли головы, Фаина продолжала. Я, говорит, даже не подозревал, что встречу в поселке такую элегантную даму. Она кокетливо взбила рукой пышные, обесцвеченные пергидролем волосы. А потом подал мне руку, помог выйти из машины и проводил до самой школьной калитки. «Да», — удивилась Любаша, — «вот если бы он на вашем месте Елену Максимовну увидел, то вообще дара речи лишился бы». Файна Сергеевна издала какой-то квохчущий звук, побледнела и одарила молоденькую учительницу таким красноречивым взглядом, что всем стало ясно, девчонка по глупой оплошности нажила себе врага. Учителя, тактично пряча глаза, принялись за свои дела. Секретарь застучала на машинке. И только Витя-Петя беззвучно трясся от смеха в своем кресле, накрывшись советским спортом. — Ну, Любка, ну и отчебучила. Теперь Фаина при удобном случае с потрохами тебя сожрет, — прошептал он. Любаша только недоуменно пожала плечами и пристроилась в хвост очереди к телефону. Зоя Викторовна тем временем захватила со стола конверты с экзаменационным материалом и устремилась в кабинет к завучу, оставив на столе еще больше беспорядок. Снова приниматься за бесполезную уборку у Лены уже не было желания. Вспомнив, что по дороге в школу почтальон вручил ей письмо от отца, она достала его из портфеля и распечатала конверт. Родители исправно писали ей по четко определенному графику. Мама радовалась семейными новостями в начале каждого месяца, а во второй его половине отец... Сухо информировал дочь о ее упущенных возможностях. За три года эта традиция ни разу не была нарушена, поэтому чтение отцовских писем Лена старалась всегда отложить на потом. Читать о том, к чему приведет ее прозябание в таежной глуши, не слишком приятное занятие. Нельзя сказать, что она не любила отца и не считалась его мнением, но ее скоропалительный отъезд разрушил все его надежды. И он до сих пор не мог забыть обиды, поэтому письма его были излишне колкими и язвительными. Только бабушка и младший брат, непутевый, по мнению его начальства, авантюрист и экспериментатор Никита, радовали ее веселыми, остроумными и чуть-чуть.